Глава 70. Простота. Научитесь любить то, что почти ничего не стоит. Именно на это и есть смысл тратить время. Деньги могут дать доступ к вещам или местам, но сами по себе не помогут получить впечатление от всего этого. Дело не в том, чем вы заняты, а в том, что переживаете и ощущаете. Степень осмысленности жизни измеряется не тем, как часто вы услаждаете собственные чувства, о том, как учитесь ценить и понимать даже самые простые и непритязательные повседневные явления. Научитесь любить чтение, что бы вы ни читали. Полюбите говорить с людьми, даже если они на вас не похожи. Признайте, что истина может быть не одна, и именно это осознание даст вам свободу. Научитесь любить и ценить простую еду и даже готовить её. Полюбите поля, деревья, Отдых на природе, прогулки, костры, наблюдение за восходами и закатами. Полюбите писать слова и фразы и зажигать свечи ранними дождливыми летними вечерами. Научитесь любить чистые простыни, мыть посуду, принимать ванну, пить чистую воду и далеко и долго куда-то ехать без особой цели. Пусть ваши потребности будут простыми, а желания скромными. Научитесь глубоко дышать, чувствовать вкус еды, крепко спать. Когда весело, смейтесь до слёз, так чтобы почти задохнуться. Когда злитесь, то делайте это по-настоящему, чтобы всё неприятное перегорело дотла. Чем больше вы подавляете или отталкиваете подобные эмоции, тем скорее они проявятся в неподходящий момент и в неподходящей форме. Вас контролирует не гнев и не печаль, Сопротивляясь им, вы удерживаете их где-то в глубине души. Научитесь избавляться от негативных мыслей и отправлять их туда, откуда они пришли. Делайте то, что не требует усилий, и пусть ваши дела не требуют усилий. Ищите любовь, которая не требует усилий. Вам наверняка будут внушать, что успех приходит только к тем, кто упорно работает изо всех сил, но это в целом просто самовнушение. Если успех не является следствием тяжёлого труда, он кажется незаслуженным. Вот так мы сами себе создаём проблемы на ровном месте. Решите, что не станете хранить ничего, что не имеет либо практической, либо эмоциональной ценности. Когда вы идёте по своему жилищу и берёте в руки, или видите, или используете только те вещи, которые вызывают ощущение безопасности, ценности, смысла, радости, Ваша повседневность наполняется счастьем. Когда нет лишнего, когда вещей ровно столько, сколько вы способны выстирать, вымыть и прибрать, то нет и беспорядка, и кажется, что всё на своих местах и точно как и должно быть. Сложность и комплексность часто оказываются очевидным выбором. Проще всего увлечься и привязаться к мыслям и страхам, которые начинают определять наш личный нарратив. превращать его в связанную историю и выплёскиваться в реальную жизнь. Простота оказывается сложнее, так как требует ясности мышления, а это означает долгий и сложный путь к чёткому восприятию, то есть не отягощённому негативными мыслями или привычными попытками приспособиться. Но тут всё в ваших руках. Вы можете до конца дней жить в окружении сотен разных предметов, и все они рано или поздно перестанут быть новыми, сломаются. будут чем-то заменены, выброшены, окажутся ни на что не годными. Однако с вами остаются воспоминания о том, насколько все они были в своё время значимы и полезны, насколько ценны для вас лично, насколько нравились вам. Вот что значит выбрать жизнь, основа которой простота. Самое заурядное может стать чудесным. Люди любят громкие слова о том, что такое счастье и откуда оно берётся. Так или иначе, именно счастье ищет каждый из нас, даже если все мы понимаем это слово по-своему: стабильность, любовь, деньги. Психология счастья, появившаяся в последние лет 25, стала возможной и актуальной, потому что когда-то Америка создавалась как страна безграничного счастья, страна религиозного раскрепощения, свободы, демократии. Однако все эти вещи и явления, все эти дома, в которых мы живём, компании, которыми управляем, отношения, которые не удаются, так как мы всё время ждём от них большего, стремясь получить максимум удовольствия, не сделали нас счастливее. Мы не усвоили новые взгляды, а настоящие перемены случаются именно в этой области, так как это и есть основа нашего мира ощущений. Масштаб жизни напрямую зависит от того, Насколько глубоко мы чувствуем и воспринимаем. Ваша жизнь развивается и меняется вместе с вами. Ваши переживания отражают вашу личность. Не забывайте, что времени на перемены у вас не так уж много. Несложно позволить просто так пройти ещё одному дню, неделе, месяцу, году и всё продолжать искать в людях свет и деньги и ещё много чего. гораздо важнее потратить это время на поиск света внутри, осознав, что именно этим и нужно заниматься. Вы не можете обрести свет, то есть способность воспринимать, потому что вы и есть свет. Задача в том, чтобы избавиться от всего, что этому свету мешает.